Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий Часть первая Посвящение герцогу Бехарскому, маркизу Хибролеонскому, графу Беналькасарскому и Баньяресскому, виконту Алькосерскому, сеньору Капильясскому, Куриельскому и Бургилевскому ввиду того, что вы, ваша светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет хитроумного дальго Дон Кихота Ломанческого под защитой достославного имени вашей светлости. И ныне, стою почтительностью, какую внушает мне ваше величие, молю вас принять его под милостивое свое покровительство, дабы хотя и лишенные драгоценных украшений изящества и учености, обычно составляющих убранство произведений, выходящих из-под пера людей просвещенных, Дерзнул он под сенью вашей светлости, бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пределы собственного невежества, имеет обыкновение при разборе чужих трудов выносить не столько справедливый, сколько суровый приговор. Вы же, ваша светлость, вперив очи мудрости своей в мои благие намерения, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъявления, нижайшей моей преданности. Мигель де Сервантес Саведра. Герцог Бихарский, один из богатейших испанских аристократов того времени, надменный и невежественный вельможа, который долгое время упорно отказывался дать свое согласие на посвящение к Дон Кихоту. Пролог. Досужий читатель. «Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось мне...» чтобы эта книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне?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 Тихий уголок, покой, приветные долины, безоблачные небеса, журчащие ручьи, умиротворенный дух — вот что способно оплодотворить самую бесплодную музу, и благодаря чему ее потомство, едва появившись на свет, преисполняет его восторгом и удивлением. Случается иной раз, что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный сын. Однако же любовь спешит наложить повязку на глаза отца, и он не только не замечает его недостатков, но, напротив того, в самых этих недостатках находит нечто остроумное и привлекательное, и в разговоре с друзьями выдает их за образец сметливости и грации. Я же только считаюсь отцом Дон Кихота. На самом деле я его отчим. И я не собираюсь идти протаренной дорогой. И как это делают иные, почти со слезами на глазах, умолять тебя, дрожайший читатель, простить моему детищу его недостатки или же посмотреть на них сквозь пальцы. Ведь ты ему не родня и не друг. В твоем теле есть душа, воля у тебя столь же свободна, как у всякого многоопытного мужа. У себя дома ты также же властен распоряжаться, как король, властен установить любой налог, и тебе должна быть известна поговорка «Дай накроюсь моим плащом, тогда я расправлюсь и с королем». Все это избавляет тебя от необходимости льстить моему герою и освобождает от каких бы то ни было обязательств. Следственно, ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты станешь хулить ее, или же наградят, если похвалишь. Единственное, чего бы я желал, это чтобы она предстала перед тобой ничем не запятнанная и нагая, не украшенная ни прологом, ни бесчисленным множеством неизменных сонетов, эпиграмм и похвальных стихов, коими обыкновенно открываются у нас книги. Должен сознаться, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, однако ж еще труднее было мне сочинить это самое предисловие, которое тебе предстоит прочесть. Много раз брался я за перо, и много раз бросал, ибо не знал, о чем писать». Но вот однажды, когда я, расстелив перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный стол и подперев щеку ладонью, пребывал в нерешительности, ко мне зашел невзначай мой приятель, человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, что я погружен в раздумье, осведомился о причине моей озабоченности. Я же вовсе не намереваясь скрывать ее от моего друга, сказал, что обдумываю пролог к истории Дон Кихота, что у меня ничего не выходит, и что из-за этого пролога у меня даже пропало желание выдать в свет книгу о подвигах столь благородного рыцаря. В самом деле, как же мне не бояться законодателя, из древле именуемого публикой, Если после стольких лет, проведенных в тиши забвения, я с тяжким грузом лет за плечами ныне выношу на его суд сочинение сухое, как жертва, не блещущее выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни игрою ума, не содержащее в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце, Между тем как другие авторы уснащают свои книги, хотя бы даже и светские, принадлежащие к повествовательному роду, изречениями Аристотеля, Платона и всего сонма философов, чем приводят в восторг читателей и благодаря чему эти самые авторы сходят за людей начитанных, образованных и красноречивых. До выхода в свет первой части «Дон Кихота» Сервантесу удалось опубликовать только роман «Галатея» 1585 год. — Это еще что? Они вам и священное писание процитируют. Право можно подумать, что читаешь кого-нибудь вроде святого Фомы или же другого учителя церкви. Фома Аквинский — 1225-1274. Знаменитый богослов, автор трактата «Суммы богословия». При этом они мастера по части соблюдения приличий. На одной странице изобразят вам беспутного повесу, а на другой преподнесут куцую проповедь в христианском духе, до того трогательную, что читать ее или слушать — одно наслаждение и удовольствие. Все это отсутствует в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля и не к чему делать примечания. Более того, не имея понятия, каким автором я следовал в этой книге, я не могу предпослать ей по заведенному обычаю хотя бы список имен в алфавитном порядке, список, в котором неизменно значились бы и Аристотель, и Ксенофонт, даже Зоил и Зевксит. Несмотря на то, что один из них был просто ругатель, а другой художник. Ксенофон — греческий историк, около 430-354 год до нашей эры. Зоил, греческий ритор и грамматик, жил в Александрии в середине третьего века до нашей эры. Имя его стало синонимом придирчивого критика. Грамматик, филолог, также литературный критик и комментатор главным образом латинских и греческих текстов. Зевксид — греческий живописец второй половины V века до нашей Эры, Не найдете вы в начале моей книги и сонетов, по крайней мере сонетов, принадлежащих Перу герцогов, маркизов, графов, епископов, дам или же самых знаменитых поэтов. Впрочем, обратись я к двум-трем из моих чиновных друзей, они написали бы для меня сонеты, да еще такие, с которыми и рядом нельзя было бы поставить творение наиболее чтимых испанских поэтов. Словом, друг и государь мой, — продолжал я, — пусть уж сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанческих архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему кого-нибудь такого, кто украсит его всем, чего ему недостает, ибо исправить свою книгу я не в состоянии, во-первых, потому что я недовольно для этого образованный даровит а во-вторых, потому что врожденная лень и наклонность к безделью мешают мне устремиться на поиски авторов, которые, кстати сказать, не сообщат мне ничего такого, чего бы я не знал и без них. Вот откуда проистекают мое недоумение и моя растерянность. Все, что я вам рассказал, служат достаточным к тому основанием. Выслушав меня приятель мой хлопнул себя по лбу и, разразившись хохотом, сказал, — Ей-богу, дружище, только сейчас уразумел я, как я в вас ошибался. Ведь за время нашего длительного знакомства все поступки ваши убеждали меня в том, что я имею дело с человеком рассудительным и благоразумным но теперь я вижу, что мое представление о вас так же далеко от истины, как небо от земли. В самом деле, как могло случиться, что столь незначительные и легко устранимые препятствия смутили и озадачили ваш зрелый ум, привыкший с честью выходить из более затруднительных положений? Ручаюсь, что дело тут не в неумении, а в избытке лени и в вялости мысли. Хотите, я вам докажу, что я прав? В таком случае слушайте меня внимательно, и вы увидите, как я в мгновение ока смету с вашего пути все преграды и восполню все пробелы, которые якобы смущают вас и повергают в такое уныние, что вы уже не решаетесь выпустить на свет Божий повесть о славном вашем Дон Кихоте, светочи и зерцали всего странствующего рыцарства». «Ну так объясните же!» Выслушав его, вскричал я. «Каким образом надеетесь вы извлечь меня из пучины страха и озарить хаос моего смятения?» На это он мне ответил так. «Прежде всего, у вас вышла заминка с сонетами, эпиграммами и похвальными стихами, которые вам хотелось бы поместить в начале книги И которые должны быть написаны особыми важными и титулованными, это уладить легко. Возьмите на себя труд и сочините их сами, а затем, окрестив, дайте им любые имена. Пусть их усыновит, ну хоть Пресвитер Иоанн Индийский или же император Трапезунский, о которых, сколько мне известно, сохранилось предание, что это были отменный стихотворцы. Иоанн Индийский — легендарный владыка Восточного христианского царства. Царство пресвитера Иоанна. Европейские летописцы помещали то в Средней Азии, то в Эфиопии, то в Индии и Китае. Император Трапезунский. Трапезунд город на южном побережье Черного моря. В 1204 году знатный византиец Алексей Комнин, Основал там Трапезунскую империю, которая просуществовала вплоть до 1461 года и стал первым императором Трапезунским и родоначальником Трапезунской династии Комнинов. Если же дело обстоит иначе, и если иные педанты и бакалавры станут шипеть и жалить вас из-под тяжка, то не принимайте этого близко к сердцу. Ведь если даже вас и уличат во лжи, то руку, которую вы будете это писать, вам все-таки не отрубят. Что касается ссылок на полях, ссылок на авторов и на те произведения, откуда вы позаимствуете для своей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь привести к месту такие сентенции и латинские поговорки, которые вы знаете наизусть, или, по крайней мере, такие, которые вам не составят труда отыскать. Так, например, заговорив о свободе и рабстве, вставьте «Свободу не следует продавать ни за какие деньги». И тут же на полях отметьте, что это написал, положим, Гораций или кто-нибудь еще. Зайдет ли речь о всесильной смерти, спешите опереться на другую цитату. «Бледная смерть стучится и в хижины бедняков, и в царские дворцы». Стихи из Горации, книга 1 Ода, 4 Зайдет ли речь о том, что Господь заповедал хранить в сердце любовь и дружеское расположение к недругам нашим, немало-немедля сошлитесь на Священное Писание, что доступно всякому маломальски сведущему человеку, и произнесите слова, сказанные не кем-либо, а самим Господом Богом. А я говорю вам, любите врагов ваших. Евангелие от Матфея, глава пятая. Если о дурных помыслах, снова обратитесь к Евангелию. Из сердца исходят дурные помыслы. Евангелие от Матфея, глава пятнадцатая. Если о непостоянстве друзей, к вашим услугам Катон со своим двустишием. Покуда ты будешь счастлив, тебя будут окружать многочисленные друзья. Но когда наступят смутные дни, ты будешь одинок. Стихи Никатона Катона, из сборника «Элегий скорби». Книга первая, Элегия шестая. Итак, благодаря латинщине и прочему тому подобному вы прослывете по меньшей мере грамматикам, а в наше время звание это приносит немалую известность и немалый доход. Что касается примечаний в конце книги, то вы смело можете сделать так. Если в вашей повести упоминается какой-нибудь великан, назовите его Голиафом. Вам это ничего не будет стоить. А между тем у вас уже готово обширное примечание в таком роде. Великан Голиаф, Филистимлянин, коего пастух Давид в Таревинской долине поразил камнем из прощи, как о том повествуется в книге царств в главе такой-то. Затем, если вы хотите сойти за человека, отлично разбирающегося в светских науках, а равно и за космографа, постарайтесь упомянуть в своей книге «Реку Тахо». Вот вам еще одно великолепное примечание, а именно «Река Тахо» названа так по имени одного из королей всех Испаний, Берет начало там-то и, омывая стены славного города Лиссабона, впадает в море-океан. Существует предположение, что на дне ее имеется золотой песок и так далее. Море-океан или океаническое море так именовался тогда Атлантический океан. Зайдет ли речь о варах, я расскажу вам историю Кака которую я знаю на зубок. Исполин, похитивший у Геркулеса, порученных его охране коров, за что был убитым в жестоком бою, имя нарицательное, ловкого и изобретательного вора. О падших ли женщинах? К вашим услугам епископ Мондонецкий, испанский писатель Антонио де Гевара, 1480 1545 епископ Гуадисский, 1528 и Мондонецкий, 1545 автор золотой книги Марка Аврелия, пользовавшийся широкой известностью. Он предоставит в ваше распоряжение Ламию, Лаиду и Флору, ссылка же на него придаст вам немалый вес. О женщинах жестоких, Авидий преподнесет вам свою Медею. Дочь царя Колхиды, оказавшая помощь Езону при овладении золотым руном и бежавшей с ним в Грецию, когда Езон решил жениться на дочери коринфского царя Креуси, Медея убила свою соперницу, а также и своих детей от Язона. Рассказ о ней помещен в седьмой книге «Метаморфоз Авидия». О волшебницах ли... И, колдуньях у Гомера имеется для вас Калипсо, а у Вергилия — Цирцея. Калипсо — дочь Атланта, нимфа с острова Огигия, в гостях, у которой Одиссей пробыл семь лет. Цирцея волшебница, которая обратила часть спутников Одиссея в свиней, но по его просьбе вновь вернула им человеческий облик. О храбрых ли полководцах? Юлий Цезарь в своих записках — представит в ваше распоряжение собственную свою персону, а Плутарх наградит вас тьмой Александров. Записки о гальской войне Юлия Цезаря, сорок 44 -й годы до нашей эры, в которых он ставил целью оправдать свои действия в Галлии, нападение на галлов и подчинение их Риму. Плутарх, греческий писатель, 46, -й, 126 -й годы нашей эры. Особенный интерес представляют его параллельные жизнеописания, в которых сопоставляются видные греческие и римские государственные деятели. Если речь зайдет о любви, зная два-три слова по-тоскански, вы без труда сговоритесь со львом-иудеем, а уж от него с пустыми руками вы не уйдете. Псевдоним Иуды Абрабанеля — 1460 после 1521 написавшего на итальянском языке трактат в диалогической форме Беседы о любви. Если же вам не захочется скитаться по чужим странам, то у себя дома вы найдете трактат Фонсеки о любви к Богу, который и вас, и даже более искушенных в этой области читателей удовлетворит вполне. Трактат августинского монаха «Крестовали де Понсеки 1550-1621 о любви к Богу вышел в свет в 1592 году. Итак, вам остается лишь упомянуть все эти имена и сослаться на те произведения, которые я вам назвал, примечания же и выноски поручите мне. Клянусь, что поля вашей повести будут испещрены выносками, а примечания в конце книги займут несколько листов.